Глава четвертая Что бы там ни было, моя я боюсь донайцев, даже и дары приносящих. Вергилий. Пожалуйста, Пелагия Петровна, не примите меня за сумасшедшую, когда услышите мой рассказ. Уверенно заявляю, мне по силам доказать каждое сказанное слово и теперь вам решать, что делать с этим знанием. Мы с бабушкой переглянулись. Стало как-то не по себе. «Не могу сказать, когда это точно началось», — продолжила Екатерина, полагая сразу после взрыва. Но заметила я неладное дней десять назад, когда я с вашими штабными провела ревизию в магазине, обратила внимание, что остатки товара по бухгалтерским книгам не бьются. Его было больше, чем указано в накладных. Спросить было ни у кого. Заведующая уехала в район и не вернулась поэтому завела новую книгу и тщательно туда переписала правильные цифры. Все дни, продавая продукты жителям, я вела учет в этой книге. Так как осталась одна, то решила, буду сводить балансы раз в неделю. В назначенный день утром, еще до открытия магазина, я села считать. Представьте мое удивление, когда обнаружилось, что товара не убавилось, Я не поверила своим глазам. Еще раз пересчитала. Опять те же цифры. Как такое могло случиться? Для примера возьмем хозяйственное мыло. На день ревизии у меня значилось 156 брусков. За неделю было выдано 5 брусков. Значит, должен остаться 151. Правильно? Мы с Ба одновременно кивнули. Пять раз пересчитала. Их так и осталось, сто пятьдесят шесть. Можете мне поверить, но к открытию магазина я чувствовала себя сумасшедшей. Все, что пересчитала на скорую руку, не убавилось, будто я не торговалась эти семь дней. У меня мороз пошел по коже. Видимо, бабушка тоже испугалась, потому что она смотрела на Екатерину широко раскрытыми глазами, а дрожащие пальцы поднесла карту. Если бы в этот момент кто-нибудь постучал в дверь, мы бы просто умерли от страха. Волнуясь, Екатерина продолжила. Вечером, закрыв магазин, я взяла книгу и стала проверять, правильно ли делала записи в течение дня. И что я обнаружила? Было продано два куска мыла. Значит, в коробке, согласно утренней проверке, должно остаться сто пятьдесят четыре куска. Правильно? Мы опять кивнули и даже наклонились к Екатерине ближе, чтобы не пропустить ни слова. В коробке было ровно сто пятьдесят четыре бруска. От того, что мы ожидали иную цифру, с облегчением выдохнули. «Но», — громко сказала Екатерина, — «от этого «но» мы обе подпрыгнули. Утром, когда я открыла магазин и пересчитала мыло... «В коробке опять было сто пятьдесят шесть кусков!» Я закричала. Ба, вздрогнув, тоже закричала. Видя такую реакцию, к нам присоединилась Екатерина. Накричавшись, мы потихоньку успокоились и сели на места, с которых соскочили в приступе страха. Отпив глоток от шиповника отдышавшись, продавщица устало завершила. «Все эти дни я считала, что продала». И всегда утром весь товар был на месте. Цифры не менялись. Даже специально унесла домой бутылку подсолнечного масла. Утром в магазине она опять стояла на полке среди других бутылок. Я вернулась домой, проверила. Там тоже стояла бутылка с маслом. Признаюсь, я всю неделю носила домой продукты, вещи и то, на что положила глаз. А утром неизменно все находила на полках. В ящиках и мешках. А деньги? Деньги появлялись? Это уже я задала вопрос. А вот с деньгами почему-то не работала. После того, как заведующий уехала в район, касса кассе оставалась только мелочь. Я всю выручку складывала в сейф. И все цифры по кассе сходятся тютелька в тютельку. Что делать будем, Пелагея? Помогите, иначе я точно с ума сойду. Ивану не решилось открыться. Он мужик не глупый, но нерешительный. Все ждет, когда ему район директиву спустит. Екатерина с надеждой посмотрела на бабулю. Баня торопилась с ответом. Расправила юбку на коленях, которую, оказывается, мяла во время рассказа. Глотнула шиповника. Вздохнула и произнесла. — Ну и историю ты рассказал, Катюша. — Действительно, в это трудно поверить поэтому предлагаю поступить так. Сейчас мы идем в магазин, показываешь нам мыло, раз уж о нем все знаем». Бабуля еще отпила отвары из чашки и уточнила. «Сегодня тоже продала его?» «Да, один кусок», с готовностью ответила Екатерина. «Считаем мыло, опечатываем магазин, ключ отдаешь мне и идем по домам. Утром встречаемся на крыльце» и проверяем, что изменилось за ночь. Согласна? Если все сказанное тобой подтвердится, а я тебе верю, но хочу увидеть собственными глазами, будем решать, как распорядиться этим счастьем. А я считаю, что это счастье. Через него продовольственная нехватка будет решена. Но скажи мне, милая, случаем дома вкус масла не изменился? Живот не болел? Мыло мылилось? — Екатерина оторопела, смотрела на бабушку. Ей такое в голову не приходило. «Да, вроде нет, все как обычно». «Ну ладно, Кира, собирайся, с нами пойдешь». В магазине мы были недолго. Посмотрели продажу за день, посчитали выборочно бутылки, банки, куски мыла. Закрыли магазин, наклеили на дверь бумажку и отправились по домам. Утром я опять сидела у беседке, помолчала с диком, потом обошла свои владения, убедилась, что туман не сдвинулся и на пять, и вернулась домой. В это время у бабушки собрался штаб для экстренного совещания. Тетрадку событий сделали записи в магазине. Рассказ Екатерины подтвердился. После бурного обсуждения приняли решение опубликовать тайну сельпо, но обязательно сделать нз на случай, если манна небесная прекратится. На поселковом собрании проголосовали за отмену денег и обеспечение продуктами сообразно нормам питания, а товар, количество которого ограничено, решили выдавать по спискам на день появления. Люди заговорили об испытании модели коммунизма. Когда я из беседки посмотрела на рисунок спешащего в светлое будущее паровоза, подумала, что в нашем случае он уже долетел до станции коммунизм. Кто бы мог подумать, что эта станция окажется в поселке Старая Мельница. Вечером на нашей площадке были организованы танцы, на которые пришел весь поселок. У людей было праздничное настроение, несмотря на то, что туман никуда не исчез, и солнце не показалось. Голод нам не грозил. Правда, было решено продолжать ловить рыбу, потому как запасов мяса в магазине никогда не держали. За ним ездили на станцию где находилась мясная лавка.